Глава 28. Тайны и лимон 2. Лироя я увидела только через 2 года. Я не помню, как жила первый год. Он словно слился в моей памяти в один долгий мучительный день, день непрекаянности, когда не понимаешь, куда идти, что делать и ради чего. Вот вроде бы ты молода, самостоятельна, у тебя вся жизнь впереди, и ты сама можешь её строить. Но ещё совсем недавно у тебя была другая жизнь, в которой был смысл и цели, которые крутились вокруг Лероя. И вот ничего нет, кроме пустоты. Герцк дал мне действительно прекрасную рекомендацию, и я устроилась личным секретарем маркиза Мальвейна. Этот сухонький старичок, который уже был одной ногой в могиле. Хотела разобрать семейный архив и навести порядок в делах. Днём я была практически предоставлена самой себе, запертая в душном кабинете, потому что маркиз постоянно мёрз, и в доме поддерживалась высокая температура, комфортная ему. А вечерами дедуся предавался воспоминаниям. Его рассказы было бы интересно слушать, если бы не одно, но. Первое его мучила бессонница, и он готов был провести всю ночь со мной за беседой. Второе при этом ясность ума и памяти его уже подводила. И многие рассказы он повторял по кругу, путался в деталях и перескакивал с одного на другое, не закончив мысль. И третье от духоты к вечеру у меня болела голова, катилось свежего воздуха и сна. Во всём этом был только один плюс. Я полностью погрузилась в работу, увыкнув из головы все мысли о Лэрое. Увы, не столь радостная, но спокойная жизнь продлилась недолго. Через 2 года маркиз скончался, и мне пришлось искать работу. Я пришла на собеседование к графине Румондис в назначенное время, но к ней не вовремя нагрянул племянник. Молодой повеса, сосланный семьёй в поместье, не выдержал провинциальной скуки и отправился обратно в столицу на поклон к богатой тётушке, заправлявшей делами семейства. Он находился у неё уже несколько дней и чувствовал себя как дома. День едва добрался до середины, а парень уже был не трезв и принимал в гостиной тётушки своих друзей, таких же повес. Когда я зашла в дом, меня оставили в холле в ожидании приглашения к графине. Этот сморчок заприметил меня через раскрытые двери и решил разглядеться. О, глянь-ка, какая цыпочка к нам пожаловала. А я только что думал отправиться на поиски. Но всё решилось как по волшебству. Мои желания исполняются сами, и так будет всегда. Смотрите, друзья, и учитесь. Раздался весёлый дружный смех. Подойди, не бойся, мы тебе не обидим, велил он мне. Мне следовало развернуться и сразу уйти, но я столько лет жила среди этого общества и не привыкла к такому обращению. Я была уверена, что это ничтожество не посмеет мне что-либо сделать, и просто проигнорировала его. Его моё поведение задело. Он вскочил и очень быстро оказался около меня, преградив выход. Я уже не могла покинуть помещение, не вступив с ним в драку. Какая красавица! Боги услышали мою молитву. Сегодня нас ждёт хорошее развлечение. Бедняжка, так строга и серьёзна. Гляньте, как она на меня смотрит. Сейчас испипелит взглядом. Обратился он к друзьям, которые потянулись в холл вслед за своим предводителем. И тут, в этой толпе, я сначала почувствовала, а потом увидела его. Возмужавший, атлетичный, голубоглазый и белокурый, словно статуя бога, он стал еще прекраснее, чем я его помнила. «Имма!» — воскликнул Лерой. Он подошел ко мне, жадно разглядывая во все глаза. «Остынь, Морис, иди прохладись!» — властно сказал он племяннику графини. Тот недовольно посмотрел на Лероя, но спорить не стал, махнул рукой и нетрезвой походкой направился в гостиную. Остальные под грозным взглядом Лироя последовали за ним, оставив нас одних. Тут же возник лакей. Графиня Рамундэс ждёт вас в кабинете Мел, пригласил он меня. Скажите графине, что я прошу прощения, но я вспомнила, что у меня есть неотложные дела, и вообще, уже нашла другую работу, отчеканила я. Развернулась и поспешила на выход. Благо мне никто уже не препятствовал. Иммо, постой, куда же ты? помчался Лерой за мной в выбежив на февральский мороз раздетым. Вернись, простудишься, процедил я, стремясь прибавить шаги и уйти от Лероя. Не простужусь, меня магия согревает. Прости, вспыхватил он. Им, пожалуйста, давай поговорим. Мы ведь так давно не виделись. Я встала, повернулась к нему и спросила, едва сдерживая клокотавший гнев: "О чём? О чём нам говорить, Лерой?" Он сглотнул, Поражённый ярой ненавистью в моих глазах. А обо всём, Имма, мы должны выяснить отношение, отношение какие? Как можно обсуждать то, чего нет? Имма, пожалуйста, я люблю тебя, Имма. И тут я не выдержала. Развернулась и ударила его по щеке, вложив в этот удар всю мою боль, всё разочарование, весь гнев, который я испытывала, но который до сих пор некуда было выплеснуть. Лирой не стал защищаться. Я заслужил это. Ударь мне ещё раз, если тебе полегчает. Бей столько, сколько нужно. Только прости. С горящими глазами он схватил меня за плечи, наклонился и впился в меня жарким, ненасытным поцелуем. Куда подевался прежний Лирой, который робко и нежно меня целовал, боялся лишний раз сделать то, что мне не понравится и спрашивал на всё разрешение? Передо мной был уже не тот юноша, которого я знала. Мужчина, знающий, чего хочет, и желающий это получить вот во что бы ты ни стала. Лерой сильно возмужал, не только физически. Появилась гордая осанка, делавшая его выше и шире в плечах. Черты лица загрубели. Он стал увереннее, взгляд приобрёл властность, а в уголках губ затаилась циничная усмешка. Только слизавшие на лоб локоны белокурых волос ещё напоминали мне юнного Лероя. Я оттолкнула его. На глазах выступили слёзы. Да как ты смеешь, после всего того, что было, после того, как вы с герцогом так поступили со мной? Лерой не давал мне вырваться, крепко прижимая к себе. Поплачь, мима, выплачь все слёзы, что душат тебя, прости, мой малыш. Я знаю, что повёл себя низко и подло. Но я ни на день, ни на час не забывал тебя. Мне просто надо было встать на ноги, понимаешь? Тогда я не смог сопротивляться герцогу. У меня не было ничего. Я был никто. Мне просто требовалось время. Я знал, что ты работаешь у маркиза Мальвейна. Я следил за тобой. Но что случилось? Я думал, у меня есть время. Он умер, выдавила я сквозь слёзы. Жаль, мне нужен ещё год, хотя бы полгода. Пойдём, пойдём, малыш. Здесь не место для разговоров. Мы привлекаем внимание. Осыпая моё лицо поцелуями, Лирой потянул меня за собой. Я не видела куда, потому что была вся в слезах и прятала лицо. Как-то быстро мы оказались в комнате. То ли постоял во двора, то ли Лирой просто всучил монету первой попавшейся квартирохозяйке, потребовав для нас комнату. Он посадил меня рядом с собой на кровать, устланную лоскутным ярким покрывалом, обнимая и словно впитывая меня всю, зарывшись носом в мои волосы. «Малыш, им, я так скучал!» шептал он мне. «Какая-то пытка жить без тебя, знать, что ты где-то рядом и не иметь возможности прикоснуться к тебе, вдохнуть запах твоего тела, твоих волос, любимая моя!» Я отстранилась от Лероя. Он не желал меня отпускать, и мне пришлось силой отпихивать его. «Прекрати, или я буду кричать!» — возмущенно вскрикнула я. Его затуманенные глаза стали приобретать ясность. Он удивленно воззрелся на меня. «Имма, в чем дело? Разве ты не любишь меня? Разве ты не рада меня видеть?» «Ты издеваешься?» — не поверила я. «Нет ли, Рой? Я вычеркнула тебя и твоего отца из своей жизни. После того, как вы вычеркнули меня из своей». Напомнила я. Это было требование отца Имма. Я не подчинился, и он насильно отправил меня за границу. Мне нечего было ему противопоставить. Я был никто. Мне большого труда стоило убедить его вернуть меня. Пришлось вести себя идеально. Но я обещаю тебе, скоро всё изменится. Мы сможем быть вместе. Нет, Лирой. Мы никогда не сможем быть вместе. Между нами всё время будет стоять ваше предательство. Я встала, показывая, что разговор окончен. Лирой растерянно смотрел на меня, не веря происходящему. На миг передо мной мелькнул прежний неуверенный юный мой Лирой, и сердце защемило. Хорошо, тебе нужно время. Я дам его тебе, горько сглотнув, произнёс он. Мне не нужно времени, Лирой. Я больше никогда не хочу тебя видеть. Слышишь? Никогда, крикнула я и убежала.